Глава 39. 4 июля, 14 часов 52 минуты по восточному поясному времени, в воздухе над голубым хребтом. — Семь минут до цели, — доложил пилот из кабины. Пентер сидел в грузовом отсеке турбовинтового транспортного самолета Си-41А из Вашингтона, а они вылетели на реактивном самолете, потом пересели на этот, меньших размеров и более подходящий для десантирования или переброски войск, По существу состояла он из кабины и грузового отсека. Грузом в этом полете была команда Пейнтера. Такер уже прикрепил кайна к себе специальную упряжью. Ковальский и монк проверяли снаряжение друг друга. Пейнтер проверку уже закончил и сидел за ноутбуком, связанным через спутник со штаб-квартирой Сигмы. На экране он видел поместье Гантов, которое снималось в режиме реального времени спутником разведки. В ухе звучал голос Джейсона Картера. Директор, передаю новую запись. Мы зафиксировали движение в десяти милях от особняка. Раньше не обращали на него внимания, потому что сосредоточились на берлоге. Но вам лучше на это взглянуть. Особняк исчез с экрана, уступив место континентальному водоразделу изрезанной гористой местности. Кто это там? Маленькая фигурка стояла у водопада, держала на руках какой-то сверток. Нет, ребенка. Фигурка приближалась, увеличивалась пока не осталось никаких сомнений. — Лиза! — выдохнул Пейнтер. — И я думаю, что вторая Кэт, сэр, примерно в четверти мили к юго-востоку. Как только картинка вновь изменилась, Пейнтер подозвал Монка. — Тебе надо это видеть. Монк подошел. Теперь экран показывал женщину, бегущую по лесу. Крона деревьев не позволяли различить детали, не вызывало сомнений только одно, она направлялась к ответственному обрыву. — Это моя жена! В голосе Монка слышался испуг, но он держал себя в руках. Никогда не смотрит, куда идет. Джейсон заговорил вновь. — На земле я улавливаю какое-то движение, но не могу разобрать, кто ее преследует. Вновь послышался голос пилота. — Мы в двух минутах от границы зоны запрета полетов. Я поворачиваю, чтобы мы могли пойти вдоль границы. Пейнтер отдал ноутбук Монку и прошел в кабину. — Новые планы. Летим прямо. сэр — У нас нет разрешения. — Возьму у президента, когда вернемся, — ответил Пейнтер. — Летим прямо и на малой высоте, следую по континентальному водоразделу. — Как только пересечем границу запретной зоны, открывай задний люк, мы будем прыгать. Пейнтер вернулся в грузовой отсек. Монг приподнял бровь. — Почему у моей жены нет волос? Джейсон заговорил в ухе Пейнтера, в голосе слышался испуг. — Когда будете на земле? — Десантируемся через шесть минут. На земле через семь или восемь. Слишком поздно. Четырнадцать часов пятьдесят три минуты. Голубой хребет. Кэт бежала по лесу. Тапочки она потеряла, ступни врезались в мягкую лесную подстилку, их кололи опавшие иголки сосен. Камни, шишки, желуди оставляли раны, но она игнорировала боль. Перепрыгивала через препятствия, радуясь каждому упавшему стволу или густому кусту, потому что они мешали преследователям. Первая волна охотников находилась в считанных ярдах позади. Она расправилась с тремя, но их оставалось больше десятка, и работали они парами. Щит и труба не могли противостоять такому количеству врагов, тем более что на этот раз против нее выставили разных роботов. Кэтрин насчитала как минимум четыре типа, каждый со своим набором функций. Ползуны, с ними ей уже довелось иметь дело, прыгуны, которые могли прыгать, как лягушки, если оказывались в непосредственной близости, и рубить на лету, волчки, способные резко ускоряться на коротких расстояниях и превращаться в дисковые пилы, и последняя группа с неведомыми ей пока способностями. Эти двигались медленнее остальных и внешне напоминали стальные шлемы на ножках. Ей тоже досталось. Первый волчок застал ее врасплох, проскочил мимо, зацепив бедро. Ногу обогрила кровь. Второго она встретила ударом трубы, Приложила от души, и он закончил свой путь, загнав вращающуюся пилу в ствол дуба, в нем и застрял. Лес впереди поредел, сквозь ветви проглядывало солнце, опушка оказалась обрывом. Кэт огляделась и заметила чуть левее подходящее место. Резкий визг предупредил ее. Она выставила щит в тот самый момент, когда прыгун оторвался от земли. С грохотом врезавшись в сталь, он отлетел в сторону. Кэт прибавила скорости, заставив ускориться и преследователей, но все-таки чуть оторвалась от них. На ходу развязала пояс халата. Покончив с этим, бросила трубу и щит к подножию растущего впереди клёна, они упали рядом. Пробегая последние футы до обрыва, Кэт сорвала халат через голову, ослепнув на пугающее мгновение. Скатала в комок грязное и потное одеяние. На самом обрыве подпрыгнула и подбросила матерчатый комок в воздух, сама же схватилась за нижнюю ветвь. Под ее ногами первая волна роботов сорвалась с обрыва высотой в три этажа, где их ждала печальная участь. Прыгуны, ползуны и одинокий волчок последний попытался затормозить, взрезал землю пилой, но все равно отправился вместе с братьями в полет за платьем. Не все, конечно, свалились с обрыва, но оставшиеся пребывали в замешательстве. Кэт спрыгнула на землю, надела щит на руку, сунула трубу за резинку трусов, как меч в ножны. Вновь схватилась за ту же ветвь и, упираясь в нее ногами, забралась на дерево. Охотники собрались внизу, обдумывая следующий шаг. Крик привлек ее внимание, едва слышный за ревом водопада, находящегося справа в паре сотен ярдов. Она присмотрелась, маленькая река переливалась через край, чтобы обрушиться вниз. В пелене брызг... Кэт разглядела маленькую фигурку, машущую ей рукой. Лиза стояла на выступе по другую сторону водопада. Ее подруга попала в ловушку. С одной стороны отвесная скала, с другой — ревущий водопад. И попала не одна. На руках Лиза держала младенца. Кэт помахала в ответ и обмерла. Крик Лизы привлек не только ее внимание. За спиной подруги на вершине обрыва солнце отсвечивало от металлической твари размером с кугуара. Она наклонилась над обрывом, как стальная горгулья. «Кэт!» — прокричала Лиза по-прежнему, размахивая рукой, привлекая к себе внимание звуком и движением. «Лиза, замри!» — крикнула в ответ Кэт. Лиза покачала головой и приложила руку к уху. Рев водопада оглушал ее. Кэт пыталась придумать, как знаками объяснить Лизе, что делать. В шарадах я никогда не была сильна. Но прежде чем она успела что-то сделать... Железная тварь начала спуск. Четырнадцать часов пятьдесят пять минут. Лиза чуть не выпрыгнула из туфель, так обрадовалась, что Кэт жива. Она внезапно появилась в поле ее зрения, полуголая залезла на дерево, укрывшись на нем от орды охотников, и это вселяло надежду. Грохот падающей воды заглушал все слова Кэт. И та это поняла, попыталась объясниться жестами, рукой указала на водопад, потом изобразила душ Лиза не поняла и покачала головой. Младенец на ее руках вел себя все более беспокойно, возможно, из-за постоянного рева водопада. Камень отскочил от скалистого выступа, ставшего Лизе тюрьмой. Кэт повторила жест, чуть его изменив, указала на водопад, помахала рукой перед лицом. Лиза посмотрела и увидела, что часть выступа заходит за водопад, но окутана туманом и брызгами, и иногда оттуда выплескивается вода. Наконец Кэт вскинул руку вверх. Еще один камень упал с обрыва и ударился о выступ. Ужас с холодком пробежал по спине. Лиза внезапно почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Повернулась и глянула на отвесную стену. На полпути к вершине зависло что-то стальное с острыми как бритвы когтями и титановыми клыками. Лиза закричала, попятилась на несколько шагов. Едва удержавшись от того, чтобы броситься с обрыва в воду, Шаги и движения вызвали поворот головы. Черные глаза датчики уставились на нее. Она застыла и сдержала крик, понимая, что чудовище реагирует на шумы. Но тут завопил младенец. 14 часов 56 минут. Кэт, не в силах чем-либо помочь, наблюдала, как стальная горгулья продолжает спуск, цепляясь когтями за трещины и неотвратимо приближаясь к скальному выступу. «Ну же, Лиза, вспомни, что я тебе показала!» Щелканье и гудение у подножия клёна напомнили ей о собственных проблемах. Пять шлемов на ножках окружили дерево. Каждый шлем разделился на две половинки, и они откинулись. Там размещались четыре робота поменьше, квадратные, с пропеллерами на углах. Синхронно воздушная флотилия оторвалась от своих прикованных к земле носителей и начала подниматься вверх, срезая лопастями-скальпелями листья и сучки, Роботы приближались, неся смерть. Кэт подняла щит и трубу. Громкий звук на мгновение привлек ее внимание к скале. Монстр потерял опору и свалился вниз, но сумел зацепиться за выступ. Лиза на скале Кэт уже не увидела. 14 часов 57 минут. От ледяной воды у Лизы перехватило дыхание. Она укрывала вопящего ребенка, как могла, согнувшись над ним, прижимая к груди, чтобы согреть теплом своего тела, Лиза отошла за водопад к самому краю выступа. Еще шаг — и свалилась бы с него. После первоначального шока, вызванного появлением стального чудовища, она сумела истолковать послание Кэт. Собственно, многое подсказали и черные глаза, холодные, чужие датчики, обозревающие мир. Охотиться монстр мог лишь обрабатывая информацию, получаемую от датчиков. Водопад позволял их ослепить. Датчики движения не могли пробить водяную завесу. Ее низкая температура маскировала тепло тела, рев заглушал и искажал звуки. Поэтому, рискуя переохлаждением, оно в большей степени грозило младенцу, Лиза попыталась спрятаться от чудовища, но не могла гарантировать, что получится. Когда три четверти отвесного обрыва остались позади, чудовище сорвалось или спрыгнуло, ударилось сильно, потому что весило немало, а гравитацию никто не отменял, но подвижность не потеряла и двинулась к ее убежищу. Конечно же, оно видело, куда пошла Лиза. Но могло ли определить, что она по-прежнему там? Кинжалы на каждой лапе напоминали когти ленивца. Продвигалось металлическое чудовище легко и уверенно, словно домашний кот, охотящийся за мышью. Лиза встала под воду, младенец кричал, она прижимала его к мокрой груди, но рев водопада, конечно, заглушал все крики. Робот с когтями ленивца сунулся в воду, покрутил массивной головой, Разинул титановую пасть, продемонстрировав остальные челюсти. Просто медвежий капкан с ногами. Сквозь завесу воды черные глаза смотрели на нее. Вроде бы видели, но как она могла знать, что они в действительности видели? И все-таки чудовище продвигалось вперед. 14 часов 58 минут. В воздухе над голубым хребтом. Сидя в грузовом отсеке c 41 а пейнтер всматривался в экран ноутбука на которой выводилась картинка со спутника. Он сидел плечом к плечу с монком, тоже не отрывавшим взгляд от экрана. Их женщинам грозила опасность, и на этот момент они ничем не могли им помочь, только наблюдать. Задний люк начал открываться для десантирования, но они еще не долетели до места. — Сколько еще? — проорал Пейнтер. — Две минуты! — прокричал в ответ пилот, перекрывая рев ветра, врывающегося в грузовой отсек, Пейнтер смотрел на экран, зная, что это будут две самые долгие минуты в его жизни.